Глава 16. Трудная эта штука, доводка. Да Вырубить скульптуру зубилом легко, шлифовать трудно. Так и оружие любое. Да и вообще любой механизм и машину легко сделать, трудно потом до кондиции довести. Макар, спецкиномеханик, дни и ночи на спецучастке. Идёт доработка чуда оружия с непонятным названием. СА. Этим оружием доблестная сталинская разведка будет беспощадно разить теоретически недосягаемых врагов. Правда, конструктором и это воздать не положено. Заключённым конструктором поставлена задача добиться такой-то точности и наводкой такой дальности. А кому такая дальность нужна и зачем? Подпустий танк поближе, да и бей наверняка. Зачем его на такой дальность и бить, если он тебе не опасен? Итак, доводка. Суетятся конструкторы оружия и конструкторы боеприпасов. И оптику разную попробовать надо. Лучшую выбрать. Потом прицелы разместить требуется вот где морока. Установлено, что стрелять предстоит только со станка. Наводить только с помощью винтов. Иначе любое движение стрелка, малейший вздох, смещают ствол. Смещение минимальное, его вообще никакими приборами не зафиксируешь, но на дальности в 4 км отклонение получается неприемлемое. Надо в голову бить, чтобы шкуру не испортить, а голова вражеская всё время вертится. Сердце снайпера должно биться в такт сердцем убиваемого. Этот такт чувствовать надо. Снайпер должен предвидеть все движения цели, и оружие его должно не сопровождать цель, а как бы опережать её движение. Если убиваемый танцует, то и ствол снайпера должен танцевать вместе с целью, на секунды упреждая каждое движение для того, чтобы пуля имела время долететь, для того, чтобы посланная пуля встретила голову врага и прошила её между глаз, разрывая череп в осколки. Стреляя из лёгкой снайперской винтовки на километр 2 можно легко угадывать движение цели и слегка водить стволом, сопровождая и слегка её опережая. Но как наводить огромное тяжёлое противотанковое ружьё винтами? Нужно придумать что-то другое. Поэтому эксперименты продолжаются. Потому грохочут над спец участком выстрелы из кажаемых спецглушителями Между снайперами и испытателями конкурс неофициальный. Может, кто догадается? По чернцу сбросились. Тому достанется, кто самую лучшую расшифровку придумает с сокращением СА. Сатана Антихристовович, стальной арбалет, сталинская Что, сталинская? Так давно заведено на любом спецучастке дом отдыха для исполнителей. с речкой, с пляжем, с хорошей кухней и добрым поваром. Тут же стрельбище, чтобы сталинским стрелкам форму не терять. Тут же и расстрельный пункт. Слышат люди за забором стрельбу, знают. Стрельбище там у них, тренируются. Ясное дело, эксперименты тоже лучше всего на спецучастках проводить, особенно если эксперимент одновременно включает и точную стрельбу на огромное расстояние, и расстрел Расстреливаемым ведь все равно, как их расстреливают. В затылок, из пистолета или из четырех километров, из противотанкового ружья. А расстрел, он и есть расстрел. Из ружья даже лучше. И стрелкам практика, и расстреливаемому легкая смерть. Внезапная. Без долгой подготовки предсмертной. Без всех этих расстрельных приготовлений. Хороша смерть, когда не ждешь ее. Когда не подозреваешь ее рядом. Привозят тебя на прекрасный берег Белого озера и пускают в пустую дачу на берегу. Дача начальственная, никто сюда не залезает. Но избежать не выгорит. Ходи один, броди, удивляйся привратностям судьбы. Вчера в камере смертной на нарах, сегодня в даче роскошной и никого вокруг. Только облака по небу, да ветер в ёлках шумит. Ёлки на Белом озере по 30 метров в небо. Взгорье вокруг тоже лесами непроходимыми затянуло, только у дачи одинокий лес вырублен. И ограждена дача так, чтобы злоумышленнику в неё не попасть, а тому, кто в ней, без разрешения не вырваться. Вот и сиди, видом любуйся. Можешь купаться, только уплыть далеко не получится, там сеть стальная. Можешь на бережку сидеть. чья-то рука оставила тут заграничные журналы с завлекательными картинками. Можешь кофе пить, настоящий испанский эспрессо. Давно таким не баловался гражданин, бывший начальник. То-то. Садись за столик на берегу, наслаждайся. Потом голова твоя... Раз! И разлетится в кусочки мелкие. Но ты, гражданин заключённый, этого заметить не успеешь. Потом сюда другого бывшего начальника запустят. Тоже будет по берегу ходить, удивляться. Сегодня очередь удивляться выпала бывшему чекисту, бывшему начальнику амурских лесопавальных лагерей ЗК Ярыгину. Из смертной камеры его в лес привезли, вымыли, накормили, одели в костюм с галстуком, одного оставили. А ведь ты, месье, манархист. Ты снова мои мысли читаешь? Нет, месьер. Просто мои люди твои высказывания аккуратно собирали и анализировали. А ведь и ты, Сталин, монархист. Не может человек, покоривший великую страну, не быть монархистом. Не может верить в мудрость толпы. Не может. Социализм это ни что иное, как крайнее выражение монархической идеи, для которой революция была ускорительной фазой. Так сказал. Так сказал великий Густав Лебон. Психология толпы. Люблю Густава. И я ты монарх тайный. И толпа об этом не догадывается. Как видишь, все меня считают генеральным секретарем ЦК ВКПБ по ошибке. Ты будешь расширять своё владение, товарищ монарх. Без этого нельзя. И уничтожать монархии на своём пути буду. И не только монархии, но и республики. Все они насквозь прогнили. А вместо этого новые монархии это будет называться народной демократией. Но в принципе монархии? Да, власть одного Так почему бы тех, кто будет уничтожать старых монархов и занимать их места, не назвать царями, королями, императорами? Какой-то месьер, понимаешь, нетерпеливый. Это вредно для пропаганды. А зачем об этом объявлять? Пусть знания будут тайными. Не знаю, о чём говорили Сталин с месьером долгими ночами, да и зачем нам это знать? Книга-то у нас не про Сталина. и не про мессера, а про ту запасную девочку из испанской группы. О про Сталина и его друга-чародея мне совсем нечего рассказать. Известно только, что ранним мглистым утром провожает Сталин гостя своего, руку жмёт. Ты мне поможешь? Помогу, только с условием. Знаю твоё условие. Будущих властелителей планеты королями назвать. Так. Сталин не спит ночами. Он засыпает с рассветом. Сегодня ему выпал бессонный рассвет. Салдацкая кровать, серое одеяло, три синие полосы там и три синие тут. Под одеялом Сталин смотрит в потолок, закрывает глаза, манит сон. Но сон, как вольная птичка, порхает рядом, поймать себя не даёт. И тогда Сталин снова открывает глаза и снова смотрит в потолок. Вопрос о власти решён. Он выбрал себя сам. Перегрыз 10 миллионов глоток и тем доказал, что его выбор единственно верный. Теперь предстоит освободить Европу, Азию, Африку. Когда-нибудь все страны мира найдут единственно возможный метод выбора вожаков. Каждый сам себя выбирает. Но сейчас на первые годы и десятилетия для всех стран, которые предстоит освободить, надо подготовить вожаков. Этих вожаков выбирать будет не толпа по внешнему виду. Их вырастит и выберет мудрый, добрый правитель. Выберет не по внешнему виду, а по делавым качествам. Мудрый правитель уже готовит вожаков, вождей, лидеров для Европы, для Азии, для Африки. Потом он подготовит вожаков и для Америки. Пусть даже в будущем мире глупая толпа тешит себя сказкой о том, что власть принадлежит ей. Править будут одиночки, специально для того выращенные. Будут править, прикрываясь именем толпы. Назовём это демократией. высшей формы демократии. Почти на все вопросы жизни Сталин давно нашёл ответы. Просто сейчас, долгим бессонным утром, он ещё раз сам для себя выстраивает цепочку логических доказательств своей правоты. Железная сталинская логика доводит рассуждение почти до самого конца. Почти. Сомнения оставались в последнем вопросе. о форме власти? С содержанием вопросов нет, а формы могут быть две. Первая в каждой стране пусть будет генеральный секретарь коммунистической партии, к нему-то и надо будет приставить второго секретаря. В Испании, например, генеральным секретарем будет, понятное дело, пламенная, несгибаемая Долорес и Баррури. Кто ж еще? А вот второго секретаря для нее надо подыскать. вырастить и приставить в Болгарии генеральным секретарём будет товарищ Димитров, а второго секретаря надо будет подготовить. Хорошая девочка есть в болгарской группе. В Польше генеральным секретарём кого же в Польше? Да ни один ли, чёрт, кого поставить генеральным? Главный-то не он, вторые секретари Ставит только того, кто почувствовал вкус крови, кто сам загрыз предыдущего вожака. Бойцы спецгрупп пройдут сквозь школу настоящей борьбы за власть. Они лично истребят правителей освобождаемых стран и после этого зайдут на их место. Вторые секретари или всё же короли? Управлять десятками и сотнями миллионов адский труд. Хуже этого не придумаешь. Тот, кто управляет, должен иметь за свой труд вознаграждение. От каждого по способностям, каждому по труду. Но как совместить? Как не отпугнуть толпу? Совместить можно. Пусть называются правители вторыми секретарями официально. Пока. А тайно Пусть называются настоящим именем. Когда-то потом можно будет привести форму в соответствие с содержанием. Отменили же деньги, потому что деньги это нехорошо, а денег всё зло. Вместо денег ввели советские знаки. Без этого не обойтись. Но трудно выговорить такое, потому очень логично вместо мудрёных совзнаков называть проклятые бумажки деньгами. И ордена отменили, чтобы равенство было, чтобы не хвалился один перед другим. И это правильно. Но самых лучших отмечать надо. И тогда ввели знак отличия, который назвали орденом. И министров отменили, потому что равенство должно торжествовать. Правильно, что отменили. Вместо министров ввели народных комиссаров, наркомов. На что бы звучало лучше, надо будет наркомов в министров превратить. А то не солидно как-то. И послов отменили, вместо них полпреды и офицеров нет, красные командиры вместо них. Нет и генералов. Но как без них? Как без лампасов и золотых погон? Без послов и министров. Как без царя? Из коричневого угловатого сейфа Сталин достал конверт. опечатанные писью печатями. Посмотрел в окно на вершины ёлок, швырнул конверт в пылающий камин. Он подготовил тему сочинения для всех, кто готовится к трудной работе управления миллионами. После долгих раздумий тему решил сменить. Из аккуратной стопки взял чистый лист, усмехнулся, написал что-то толстым синим карандашом, сложил лист вложил в конверт В испанской группе последние сочинения. Сегодня не будет никаких сложностей. Сиди, пиши. 6 часов у каждой две тетради. Все тетради с грифом совершенно секретно. Страницы пронумерованы. Каждая тетрадь у корешка прошита двумя нитками. Нитки на последней странице связаны узелком, а узелок закрыт печатью Института мировой эволюции. Листочек не вырвешь. Одна тетрадь черновик, вторая основная работа. Проверке подлежат обе тетради. Черновик может оказаться важнее основной работы. Проверяющему надо вникнуть в ход мысли сочинительницы. Раскрыли девочки тетради, замерли. Заместитель директора Института мировой революции товарищ Колаванов взломал печати на сером конверте, прошитым красной нитью. вытащил лист тема сочинения пробежал глазами холованов не поверил поперхнулся захлебнулся закашлялся точно как кассир в госбанке но совладал с собой выдохнув шумно объявил чужим голосом тема сочинения кабы я была царица ночь Спит страна. Сталин не спит. Он вообще ночами не спит. Покой страны бережет. Как бессменный часовой. Много дел у товарища Сталина. Сегодня сочинение проверяет. Смакует. Девочки молодцы. Читаешь, душа радуется. И с грамматикой все в порядке. И чистенько, и почерк у каждый образец для подражания. Черновики любо дорого читать, а уж как чистовик раскроешь, то и оторваться трудно. Вроде самим Пушкиным написано. Потому спит Москва, а товарищ Сталин бодрствует и радуется. Умница да и только. Он сам себе приказал читать сочинения, но не читать имён сочинительниц. Он решил узнать каждую по стилю, по манере излагать, более того, по манере мыслить. Проблема, какому сочинению предпочтение отдать. Завершил Сталин работу, поставил последние оценки: 5 за изложение материала, 5 за грамматику. Отодвинул стопочку тетрадей в сторону, зевнул, потянулся и схватился. Стопку к себе рванул, И ещё тетради, не пересчитав, налился, переполнился мягкой, ласковой тигриной свирепостью, яростью без внешних проявлений. Холованова ко мне. Сталин почему-то наперёд решил, что двух тетрадей в стопке не хватает, и знал, чьих. Шесть великолепных сочинений и шесть черновиков. Всё правильно, всё чудесно. Но от той, от последней, от запасной, он почему-то не ждал образцового сочинения. Он почему-то ждал какого-то шага необычного, который за рамки выламывается. Где же эта необычность? Пересчитал тетради: 10, 11, 12. Шесть сочинений, шесть черновиков. А седьмая что делала?